Северный уезд. Рессорная коляска одесского каретника, расшатанная ухабистыми трактами Новороссии и Украины, скрипя и покачиваясь, въезжала 9 августа 1824 года под вековые усадебные липы сельца Зуева Михайловского тоже В дедовских рощах стоял полумрак и веяло сыростью. На опушке соснового бора приютилась маленькая запущенная усадьба с калиткой ветхою с обрушенным забором. Призимистый древний домик с покосившимся крыльцом, приют одрехлевших ганнибалов, принял поэта под свою обветшалую кровлю. «И был печален мой приезд», — вспоминал впоследствии Пушкин этот тягостный переломный момент своей биографии — когда на него внезапно обрушились слезы, муки, измена, клевета. Я еще был молод, но уже судьба и страсти меня борьбой неравно истомили. Утраченной в бесплодных испытаниях была моя неопытная младость, и бурные кипели в сердце чувства, и ненависть, и грезы мести бледной. Михайловская действительно оказалась резким повышением наказания. Изгнание превращалось в заточение. Вместо пестрого Кишинева и оживленной Одессы — глухая деревня. Пушкин быстро почувствовал то, о чем с такой горечью писал его друг Вяземский, называя новую ссылку поэта «бесчеловечным убийством». Уже через два-три дня по приезде Пушкин был официально вызван в Псков, где 13 августа дал гражданскому губернатору фон Адеркассу подписку «жить безотлучно в отцовском поместье и не распространять никаких неприличных сочинений и суждений, вредных общественной жизни». Совместно с губернским предводителем дворянства новый начальник Пушкина выработал и меры постоянного наблюдения за поступками и поведением ссыльного писателя, утвержденное военным генерал-губернатором края маркизом Паулуччи. Так, законно оформленный в качестве государственного преступника и подчиненный высшей местной власти, Пушкин вернулся в свою родовую отчину. Отношения с родителями после четырехлетней разлуки не могли наладиться. Встреченные сначала... по родственному всей семьей, Александр Сергеевич, по мере выяснения его нового политического состояния, вызвал ряд опасений своего отца. Легко раздражавшийся, Сергей Львович в свои 50 слишком лет искал полного покоя, устранения от всяких дел, стремясь только обеспечить себе досуг для чтения, визитов и стихотворства. Внезапное исключение сына со службы и ссылка в деревню по высочайшему повелению, представлялись ему семейным бедствием угрожающим всей фамилией от укоров жалоб и подозрений пушкин стремился бежать куда-нибудь подальше обстановка родительского дома становилась тягостнее южнорусских канцелярий а седла в коня он выезжал аллеями усадьебного парка в густой михайловский бор и берегом широкого озера марлинца поднимаался по крутому подъему На возвышении три сосны Словно сторожили рубеж родовых владений. Отсюда расстилался широкий вид С любовью, зарисованный Пушкиным За пять лет перед тем в его деревне. Но после Южного моря Осенний пейзаж в лесистой местности Угнетал его. всю мрачную тоску На душу мне наводит. От пограничных сосен Дорога ровной местности ушла на городище Воронич, древний укрепленный пригород Пскова, видевший некогда в своих стенах Иоанна Грозного, но давно уже разрушенный и представлявший теперь сельский погост с остатками земляного вала XV века. В окрестностях виднелись курганы братских могил и ходили предания о том, что здесь некогда воевали богатыри. За круглой горой Воронича, над притоком реки, Великой, извилистой и ленивой сорочью выселись три холма, от которых получило свое название соседнее сельцо. Пушкин вспомнил этот пейзаж в последней главе Евгения Онегина. И берег Соротьи от логий, и полосатые холмы, и в роще скрытые дороги, и дом, где пировали мы, Приют сиянием муз одетый, молодым языковым воспетый. Подружившись с владелицей Тригорского Еще в свои первое посещение родного сельца Пушкин и теперь охотно бывает у нее. Это была умная, образованная, начитанная женщина. Но в доме ее далеко не все дышало идиллией. Властная, энергичная, даже суровая и резкая, Она не сумела внушить своим детям любви и привязанности. Нелегко жилось и ее дворовым. Крепостнические нравы Тригорского ничем не могли порадовать творца деревни. К тому же после южных увлечений поэта, обитательницы Тригорского показались ему на первый взгляд провинциальными и немного смешными. Но понемногу он научился ценить тригорских девушек, как и картины псковской природы. И стал относиться и к теме к другим не без некоторой нежности. На первых порах его привлекал в Тригорское гораздо сильнее женского общества молодой Алексей Вульф. Это был студент Гербцкого университета, представлявшего в то время крупный научный центр. От Вульфа Пушкин узнал о своеобразном и колоритном бытии веселых буршей, которых в 1827 году, Он так пластически изобразил в своем послании Дельвигу. Короткий плащ, картуз, рапира, витая трубка, пиво, лодхин. Алексей Вульф унаследовал фамильные интересы к литературе, много читал и несколько позже обнаружил несомненное дарование в литературном жанре дневника, сохранившего для нас ряд ценных свидетельств и о его собеседнике-поэте. Таков был очаг культуры среди лесов и древностей Апочетского уезда. Пушкина здесь вскоре потянуло к творческому труду. Он развертывает одесскую тетрадь и в начале октября заканчивает третью главу Онегина и поэму «Цыганы». Размышления о труде и заработке литератора, столь отчетливо прозвучавшие в одесских письмах Казначееву в мае 1824 года, отстаиваются теперь в разговоре книгопродавца с поэтом, где с поразительной силой развернуты размышления словесного тружника на тему о вдохновении и платье. В обществе вельмож, бюрократов и душевладельцев Пушкин заявляет о своем праве строить жизнь на творческом труде. Пока автор «Цыган». наново переживал в своих творческих воспоминаниях впечатления юга, местные органы власти тщательно разрабатывали систему наблюдения за ним. Духовный надзор за безбожником поручается игумену Святогорского монастыря Цуионе. Губернские власти пытаются усилить общий надзор при помощи общественной полиции. Но попытка назначить одного из благонадежных дворян для наблюдения за поступками и поведением Пушкина, не удается. А Деркасу приходится обратиться к отцу преступника. Сергей Львович выдерживает официальный допрос об учененном сыном его преступлении, оправдывается неизвестностью, но чувствует себя совершенно подавленным и обреченным. Он выслушивает резолюцию самого генерал-губернатора Маркиза Паулуччи. Если статский советник Пушкин даст подписку, что будет иметь неослабный надзор за поступками и поведением сына, то всем случае последний может остаться под присмотром своего отца и без избрания особого к такому надзору дворянина. Старик принимает это поручение, по его словам, в интересах сына. но вызывает этим сильнейшее раздражение последнего. Отношения быстро доходят до крайней степени напряжения. Наконец, в середине октября произошел взрыв. Возмущенный поэт в припадке гнева, голова моя кипела, высказал со всей резкостью свое негодование родителям. Потрясенный Сергей Львович решился обвинить сына в попытке прибить отца, после чего Пушкин написал бумагу псковскому губернатору, прося о своем переводе из отчего дома в одну из государственных крепостей. Это был высший момент конфликта. Друзьями родным удалось несколько снизить напряжение семейной вражды, и недели через две отец и сын расстались в отношениях сдержанной неприязни. Устойчивость поэта... Среди всех этих три волнений поразительно. Он не изменяет общему ходу своих раздумий и влечений. В октябре 1824 года он пишет одну из своих лучших трагических поэм «Египетские ночи». Осенью Пушкин получил от Сергея Волконского уведомление о его помолвке с Марией Николаевной Раевской. «Не буду вам говорить о моем счастье». будущая моя жена была вам известна». Такие извещения напоминали баловнику Муз о неудачах его личной судьбы, оставлявшие в душе только затаенные и горькое ощущение проигранной бедной юности. В таком настроении вскоре были написаны щемящие строфы зимнего вечера со гениальной передачей удручающей музыки, разыгравшейся в юге, и безотрадным обращением молодого поэта к дремлющей старушке. Но в творческой жизни Пушкина назревало новое событие. С 29 ноября 1824 года он стал заносить в свои тетради подготовительные заметки и планы к задуманной драме «Убиение святого Дмитрия». Годунов в монастыре, самозванец перед сражением, на площадь. Целый год он будет трудиться над исторической трагедией о русском народе, чье мнение оказалось могущественнее царской власти и боярских заговоров. Между тем Пушкина ожидала в его обители пустынных вьюг и хлада неожиданная радость дружеского свидания и за душевной беседой. 11 января 1825 года Пушкин проснулся в 8 часов утра от звона колокольчика. Он бросился в одном белье на крыльцо. Выскочивший из саней лицейский Жанно Пущин схватил его в охапку и потащил в комнату. Арина Родионовна бросилась обнимать приезжего. Слуга Пущина Алексей знавший наизусть многие стихи пушкина кинулся целовать поэт начался один из немногих праздничных дней в михайловском увекореченные пушкинскими стихами кофе трубки рассказывая пережитом за пять лет разлуки о ревности воронцова и подозрительности александра первого о судейской службе пушкина много шуток анекдотов хохоту от полноты сердечно Вскоре беседа приняла политическое направление. Особенно существенным оказался разговор о тайном обществе. На этот раз Пущин не скрывал, что он принадлежит к политической организации. «Не я один поступил в это новое служение Отечеству». «Верно, все это в связи с майором Раевским, которого пятый год держат в терраспольской крепости и ничего не могут выпытать», — воскликнул Пушкин. Но член Северного общества не мог вдаваться в подробности даже в беседе с лучшим другом. Пушкин снова почувствовал больную сторону своей политической биографии. «Я не заставляю тебя, любезный Пущин, говорить. Может быть, ты прав, что мне не доверяешь. Верно, я этого доверия не стою, по многим моим глупостям». Пущин молча расцеловал друга. Другим событием дня было чтение запрещенной комедии «Горе тума которую Пущин в рукописи привез ссыльному поэту. Пушкин еще в Одессе чрезвычайно заинтересовался слухом, что Грибоедов написал комедию ноча Чаадаева. Сейчас же после обеда с тостами за Русь, за Лицей, за Друзей и за неё то есть Свободу, Пушкин стал читать вслух рукописи. Она вызвала ряд его критических замечаний наряду с хвалебными оценками. Пушкин отказывал в уме Чацкому и в цельности характера Софьи, но восхищался типами и яркой картиной нравов. Фамусов и Скалозуб превосходны. Бальные разговоры, сплетни, рассказ Репетилова, Загорецкий — вот черты истинно комического гения. О стихах я не говорю, половина должна войти в пословицу. Как живо колкий грибоедов В сатире внуков описал, Как описал фанвизин дедов, Отметит вскоре Пушкин В черновиках седьмой главы Евгения Онегина. Декламация поэта была прервана Неожиданным и незваным гостем. Кто-то подъехал к крыльцу. Бросив взгляд в окно, Пушкин убрал запретную рукопись И торопливо раскрыл «Четимнеи». В комнату вошел низенький старенький монах, с рыжеватыми прядями, вывившимися из-под клобука. Настоятель Святогорского монастыря Игумен Иона отрекомендовался наопривывший Пущину. Последовал обряд благословений. Взявший на себя полицейские обязанности наблюдения за Михайловским Стыльным, монах не счел нужным скрывать, что был извещен о приезде к своему поднадзорному его приятелю Пущина. «Узнавший вашу фамилию, — продолжал отец Иона — Я ожидал найти здесь моего старинного знакомого, уроженца великолуцкого, его превосходительства генерала Павла Сергеевича Пущина, коего давно уже не видел. Было ясно, что старик хитрил. Подали чай с Ромом. Светогорский отшельник оказался любителем крепких напитков. Он заметно развеселился и стал сыпать прибаутками, которыми богат народный язык северо-западного края, вроде «наш Фома пьет до дна, выпьет да поворотит, да в донышко поколотит». Когда Пущин читал впоследствии Бориса Годунова, игривый язык чернеца Варлаама мог напомнить ему говор монаха Ионы. Отдав должное Рому и убедившись, что Пущин состоит на государственной службе, настоятель откланялся. «Горе тума было извлечено из-под святоотических житий, и чтение комедии продолжалось. Но вскоре манускрипт Грибоедова сменила черная кожаная тетрадь Пушкина с недавно лишь законченными цыганами. Друзьям в столицах уже были известны отрывки из поэмы. Пущин привез другу небольшое письмо от Рылеева, в то время издававшего «Полярную звезду». Рылеев обнимает Пушкина и поздравляет с цыганами. Они совершенно оправдали наше мнение о твоем таланте. Ты идешь шагами великана и радуешь истинно русские сердца. Письмо заканчивалось призывом вдохновиться Псковом. Там задушены последние вспышки русской свободы. Пущин тут же записал под диктовку автора начало его новой поэмы для «Полярной звезды». Поздний ужин, несмотря на бокалы шампанского, прошел грустным. Как будто чувствовалось, что в последний раз вместе пьем и пьем на вечную разлуку. В три часа ночи Пущин сел в сани. Когда кони уносили его по сугробам в ночь и в лес, до него донеслось «Прощай, друг!» Пушкин со свечой в руке стоял на крыльце. Вскоре он написал посвящение Пущину, полное признательности и дружеской любви. Стихотворение исполнено горьким чувством уходящей молодости, грустной думой о распаде дружной семьи царскосельских шкалеров. Скажи, куда девались годы, гниупований и свободы? Скажи, что наши, что друзья, где же эти липовые своды? где молодость где ты где я судьба судьба рукой железной разбила мирный наш лицей но ты счастлив о брат любезный на избранной очереде твоей беседа спущенным столь живишая вольнолюбивые надежды вскоре отразилась на поэтической работе михайловского узника он обращается к темам великой французской буржуазной революции. В событиях конца XVIII века его привлекает трагический образ поэта. Один из его любимейших лириков, над текстами которого он немало поработал, становится в центр элегии Андрей Шенье. Революционная тема здесь дана в плане основного мотива раздумий Пушкина о призвании художника и отчасти о своей личной судьбе. Поэт в изгнании, в заточении, в борьбе с окружающим миром. Пушкин не ставит себе задачи изобразить политические силы эпохи в их столкновении 1794 года, что привело бы к выводу о противодействии Шинье передовым течением революционного процесса. А в согласии с общим своим воззрением на французскую революцию рассматривает образ автора «Идиллии» и буколик с точки зрения его личного мужества в момент преждевременной гибели. Элегия об Андре Шинье» начинается с воспоминания о траурной урне Байрона, воспетого хором европейских лир. Пушкин принес на эту гробницу и свою поэтическую дань В известных строфах 1824 года «К морю» образ поэта, оплаканного свободой, сохранял все свое очарование.